Андрей Терехов. «Чертово дело». Книга вторая. «Серебряная пуля». Глава первая. Ленивое воскресное утро, которое я планировала провести активно, ничего не делая, разорвало звонок в дверь. Именно в дверь. Я очень удивилась, потому что обычно звонят в домофон. «Наверное, соседка», — промелькнула очевидная мысль. Завязав потуже халат, И, кое-как, пригладив волосы, чтобы они не походили на осенний куст, я направилась к двери. Заглянула в глазок. За дверью стоял Сеп. Во всей своей рыжей красе. Все в той же бордовой жилетке, серой рубашке и с той же самодовольной ухмылкой наполовину лица. И выглядел, как ни в чем не бывало. «Подлец!» – вспыхнула я. Три недели от него не было ни слуху, ни духу. Примерно тогда мы с ним познакомились – сразу после случая, когда одноклассницы, травившие меня, подсунули шоколадный батончик с порчей. Вот тут-то Сеп и объявился. И мы вместе нашли ведьму, проклявшую угощение. Ей оказалась одна из одноклассниц, Вика. Она хотела стать чем-то под названием Йома, всемогущей ведьмой, но Сеп ее остановил. На прощание этот рыжий сказал, что он не человек, а бес, черт из ада, а потом пропал. Может, три недели не такой уж большой срок... Но события тех дней были настолько насыщенными, что начало казаться, будто все это мне приснилось. Я даже возвращалась в подъезд одного из домов, в котором мы общались с Домовым. Но Домовой так и не показался, как я его не звала. Сеп, конечно, вызывал Кузьмича с помощью, ну, скажем так, деструктивного поведения, а я на такие крайности идти не хотела. Докричаться до Домового в подъезде своего дома у меня, само собой, тоже не вышло. О том, что произошло, напоминало лишь выбитое окно в бывшей квартире Вики. Оно разлетелось на куски в ходе сражения ведьмы и Себа. Впрочем, этому свидетельнице стать не пришлось, потому что всю битву я провалялась без сознания, измученная проклятием. Ну да, а еще сама Вика исчезла. Мне кажется, я знаю, что с ней произошло, и все еще не могла до конца это осознать». Но, лишившись своей главной заводил, остальные девчонки из ее школьной банды наконец отстали от меня. И вот когда я начала убеждать себя в том, что все оказалось сном или каким-то временным помешательством, именно сейчас перед моей дверью стоит этот рыжий черт и трезвонит в нее с довольной ухмылкой. Все это меня так сильно разозлило, что я буквально побагровел от злости. Яростно скрипнув зубами, я открыла входную дверь. «О, привет!» — воскликнул Сеп тоном, будто мы с ним не виделись ни далее, чем вчера. Я уже готова была высказать все, что думаю о нем, но приветствие выбесило меня еще сильнее, и все слова будто испарились. «Да ты... Да как ты... Да, да знаешь ли ты...» — Все, что я смогла выдавить из себя. «И я рад тебя видеть, Света», — саркастично заметил Сеп. «У тебя интернет есть?» С этими словами он абсолютно бесцеремонно, без приглашения зашел в квартиру. «Есть, конечно же!» — рявкнула я. — У кого его сейчас нету? — Ну, например, у меня. — На телефоне тоже? — все еще злобно кинула я. Сеп покопался в кармане джинсов и с довольным видом показал мне нечто прямиком из двухтысячных годов. Сине-серо и с кнопочками. Пока я переваривала этот интересный факт, эксперт по паранормальным делам уже оказался в моей комнате. Я моментально перестал размышлять о древнем мобиле. Да куда ж ты лезешь-то без разрешения? — рванула я к Себу. «А нельзя было?» Бес с интересом разглядывал анимешные постеры у меня на стенах. «Это кто?» Он ткнул пальцем в один из плакатов. «Какая разница?» Схватила Себа за шкирку и выволокла на кухню. «Тут сиди и объясняйся!» Я глубоко вдохнул и попытался успокоиться. На самом деле причин так злиться у меня не было. Никто никому ничего не обещал. «Объясняться в чем?» Искренне удивился Себ. «Я пришел к своей подруге, чтобы она дала мне попользоваться интернетом». «Подруги?» Я села на соседний стул. «Ну, после тех ведьмных дел мы, как минимум, приятели», — сказал эксперт. Я еще раз набрала воздух в легкие. Сосчитала до пяти. Все послушай, если бы мы были друзьями, то неплохо было бы как-то объявиться хоть раз за три недели». Постаралась, чтобы слова звучали как можно холоднее. Бес посмотрел на меня и мое крайне серьезное лицо. Потом поднял взгляд в потолок. Потом немного посмотрел в окно. «Три недели?» — затем сказал он. «Время-то как бежит?» Он еще чуть-чуть помолчал. «Я тоже. Наконец не выдержала. Ну и?» «Что?» — Сеп пожал плечами. «У меня были дела. Если ты ждешь извинений, то их я приносить не буду, потому что не делал ничего неправильного». «Ну это просто нечестно!» Пробормотала я. Нечестно, может быть, кивнул он. Но ну, жизнь вообще чертовски нечестная штука. Он сделал еще одну паузу. Так что? Спросил Сеп. Мы друзья? Конечно, он был прав. И он не делал ничего неправильного. Просто Просто он привел меня в удивительный мир магии, ведьм, домовых, сообщил, что он сам не человек, а потом взял и исчез. Просто обидно. Я уже вкусила запретный плод, и мне страсть как хотелось еще кусочек. И в некотором роде Сеп был ответственным за мое желание. Я открыла рот, чтобы все высказать. Причем зачем? Вся буря эмоций, которая пробудилась внезапным визитом, была глубоко личным переживанием. И мне не хотелось делиться им. Да и не факт, что Сеп поймет. Поэтому я улыбнулась. Друзья. Сеп улыбнулся в ответ, протянул руку, похлопал меня по плечу и радостно произнес. «А теперь подключи меня к интернету, подруга!» Смотреть на то, как Сеп работает за ноутбуком, было настоящей пыткой. С трекпадом он не справился и потребовал принести мышку. Он медленно возил ей по кухонному столу и нажимал на кнопку только тогда, когда над курсором всплывала подсказка. Ощущение, что передо мной сидит 90-летний дед. Разве что эксперт не щурился, уперевшись носом в экран. Но лицо у него было напряженное, как будто он совершает героический поступок или, как минимум, выполняет тяжелую физическую работу. «Объяснишь, зачем тебе так срочно понадобился интернет?» — спросила я, глядя, как Сеп ищет в Гугле Гугл. Сеп кивнул и начал вбивать поисковый запрос. Конечно же, медленно и только указательными пальцами. «Две недели назад я вышел на один очень интересный форум», — сказал он. «Форум?» — бес повернулся ко мне. «Ты же знаешь, что такое форум?» «Общественные места собраний в Древнем Риме», ответила я. Все поглядел на меня с ужасом. «Издеваешься?» спросил он. Я рассмеялась. «Издеваюсь. Ты же про места общения, которые были популярны до соцсетей?» успокоила его я. «Хотя, судя по твоим навыкам общения с ЭВМ, я бы не удивилась, что Древнеримский форум тебе подходит больше». «Ха-ха!» сказал он. «Ха!» «Давайте смеяться над тем, Как у кого-то нет времени на обучение шайтан-машинам. Так что там с форумом? Я решила все-таки вернуться к изначальной теме. Сеп медленно крутил колесика мыши, выбирая нужную ссылку. «Вот», — наконец сказал он, — «клуб любителей редких пород собак». Я посмотрела на экран. Форум выглядел как форум. Унылая такая табличка с заголовками разделов и подразделов. Кажется, разные секции были посвящены этим самым редким породам собак. Я прочитала термины вроде «лунда-хунт», «тайган» и карело финская лайка». «Породы действительно редкие», — выразила я свое ничем не подкрепленное мнение. «О, они чертовски редкие», — улыбнулся Сеп, — «потому что это форум волколаков». «Волка... прости, что? Оборотни. Это форум оборотней».